И сейчас в вилле несколько человек собрались вокруг короля Ранпоса III и великих дворян. Газеф молча стоял подле короля, восседавшего на импровизированном троне, не шедшим никакое сравнение с тем, что стоял во дворце. В центре комнаты находился огромный стол, вокруг которого собрались дворяне и изучали большую карту, развернутую на нем. Там же на столе были разбросаны бесчисленные документы, сценарии боев, отчеты разведки, боевые журналы, отчеты появления монстров и тому подобное. Вдоль стены стояли слуги, держа кувшины с водой, но воды у них оставалось немного. Это было свидетельством интенсивности проходящих здесь дискуссий. По правде говоря, усталость уже начинала появляться на видных породистых лицах великих дворян. Поскольку численность войска возросла, появилось множество проблем, связанных с логистикой, и было необходимо принять больше решений и по другим вопросам. Также им необходимо скоординировать свои действия внутри своих фракций. Гордость дворян не могла позволить им показать даже намек на усталость, что делало их работу еще сложнее. Однако все это было позади. Маркис Рэйвен, который выглядел не менее измученным, чем другие находившиеся здесь, начал говорить – Честно говоря, для него стало привычным брать инициативу в решении споров дворян в свои руки. Возможно, он и был обделен резкостью или настойчивостью, но никто не сомневался в его интеллекте. Было ясно, что дать ему возможность говорить будет самым быстрым способом уладить разногласия фракций. Благодарю всех за проделанную работу. Наконец мы закончили нашу подготовку, уложившись в отведенный срок». Теперь начнем обсуждение стратегии предстоящей войны с Империей. Рэйвен прошел со взглядом по всем присутствующим и поднял пергамент, чтобы все могли видеть. Это послание от Империи, прибывшая несколько дней назад. В нем говорится о предполагаемом месте битвы. Так как места сражений неизменно усеивались трупами, земля после боя будет проклята и на ней будет появляться нежить. Поэтому в таких местах лучше не оказываться. По этой причине, а также для того, чтобы не слишком сильно увеличивать количество таких земель, королевство и империя заранее договаривались о месте проведения боя, чтобы минимизировать ущерб зем своим землям. Обычно они встречались в одном и том же месте, но перемещали основной бой немного в сторону. Такие земли были никому не нужны. Они доставляли больше проблем, чем пользы, поэтому нельзя было игнорировать эту проблему. Решение, принятое по обоюдному согласию королевством и империей, выглядело довольно необычным, и многие другие страны никогда такого не сделали бы, но именно так надо вести войну, чтобы не разгребать последствия. Когда Рейвен объявил о послании, раздался общий вздох облегчения. Дворяне подумали, что эта война будет такой же, как и предыдущая. Тогда местом битвы будет разве это не то же самое место, что и раньше, маркиз Рейвен? «Где еще это может быть?» «Действительно, как и сказал маркиз Болроп, роб поле боя неизменно, и всем нам хорошо знакомо. Проклятые земли, окутанные туманом, северо-западная область равнин Каз. Раз это то самое место, будет ли империя делать то же, что и в прошлый раз?» «Хотя империя утверждает, что помогает заклинателю Айнс Олгону вернуть принадлежащие ему по праву территории, Большинство дворян считало, что это лишь повод развязать войну, как это, как это всегда и происходило. Газеф кивнул, но Рэйвен покачал головой. К сожалению, Маркиус Волумлэш, кажется, это не так. В соответствии с моими источниками, империя мобилизует значительную военную мощь для этого конфликта. Ранее я отправил авантюристов орехалкового ранга проверить это, и они доложили, что империя... Выставила шесть полных легионов. Шесть легионов? Возгласы ужаса разнеслись по комнате. Всего у Империи было восемь легионов. И до сих пор они никогда не отправляли в бой больше четырех легионов за раз. Но на сей раз они выставили в полтора раза больше. Они что, серьезно? Вопрос пришел от дворянина с беспокойным выражением лица. Шесть легионов. Шестьдесят тысяч первоклассных воинов против 250 тысяч единиц боевого мяса у королевства. Как бы страшно это ни звучало. Мы, возможно, должны рассчитывать, что это не закончится простой перепалкой. В прошлом 40 тысячам воинов империи противостояло 200 тысяч солдат королевства. Империя атаковала, королевство держало удар. А затем война заканчивалась. Целью империи было медленно исчерпать ресурсы королевства, заставляя их тратить свои запасы продовольствия, Так что достаточно было просто заставить королевство выйти на поле боя. Если они планируют делать то же самое, то нет никакой необходимости мобилизовывать 60 тысяч человек. Это значит, что у империи есть и другой мотив, подумал Рейвен. Кажется, увеличение налогов было правильным решением. В прошлом войны велись в осенний период сбора урожая. Эта война будет вестись в зимний период, что добавляло расходы на такие вещи, как дрова, теплую одежду и так далее. Расходы только росли. Эта война была профинансирована королевской фракцией. Если бы влияние королевской фракции не возросло, то было бы сложно восполнить затраты с помощью пожертвований. И власть самого короля резко снизилась бы. Это действительно так, маркиз Рейвен. Империя мобилизовала дополнительные войска в соответствии со сфабрикованной легендой о помощи этому королю-чуродею, Они бы потеряли лицо, если бы не оказали до... достаточную поддержку союзнику в этом фарсе. Я считаю, это весьма вероятно. На самом деле, учитывая, что с нами не связался сам Айнс Олгон, я подозреваю, что этот инцидент, возможно, был спланирован империей. И этот Айнс Олгон – случайный прохожий, втянутый в это. Он может даже принимать участие в этом не по собственной воле. Газеев считал, что будь это правдой, то это было бы благословением Божьим. В этом случае можно было не делать врагом такого могучего заклинателя. Однако это слишком оптимистично. Газев открыл свой доселе плотно закрытый рот. Можно ли мне высказаться? Конечно. С разрешения короля Газеф изложил свои сомнения. Я не согласен с этим коммюнике, как и с тем документом из Лейновской теократии. Я не думаю, что это объявление войны просто сфабриковано. На лицах аристократов отчетливо было видно недовольство. Эронтелл и его окрестности находились на границе трех государств. Всякий раз, когда королевство и империя отправлялись на войну, третья сторона, слайновская теократия, носила свое веское слово. Для начала империя утверждает, что Эронтелл и его окрестности первоначально принадлежали королевству Назарик. Королевство Рейстис приня... приняло контроль над городом незаконно и вы обязаны вернуть его законным владельцам. И глубоко сожалеет, что эта ошибочно аннексированная территория должна стать объектом борьбы за власть, ну и так далее. Двум странам казалось, что теократия будет вмешиваться в их войны, но по сегодняшний день они никогда не мобилизовывали свои войска, их участие было лишь словесным. Вот только на этот раз тон их официальных заявлений изменился. В то же время Теократия говорит, что у них нет записей о царствовании Айнс-Олгона, но если он действительно контролировал Эрнтел и его окрестности в прошлом, Теократия признает этот факт и его суверенитет. Это и говорилось в их коммюнике. Для дворян королевства эта декларация была ничем иным, как плохой шуткой. Словно придворный шут появился из ниоткуда и втирает какую-то дичь. Тем не менее были и те, кто понял истинное значение этого документа. Слейновская теократия говорила, «У нас нет намерения вступать в конфликт с Айнс-Ол-Гоном на официальном уровне». Это подразумевало, что теократия – самая сильная страна в регионе, не хотела иметь врага в лице этого одинокого магического заклинателя. «Но это объяснимо», – подумал Газев. «Он легко уничтожил одного из шести писаний». И хотя теократия отрицает факт своего участия в том нападении, они знают, что делать врагом человека с таким уровнем силы – плохая идея. Они боятся, и империя, и теократия. Значит, что-то их заставило. И они не стали бы просто так использовать имя такого могущественного заклинателя. «Ха! Да хоть у них будет еще один заклинатель! Разве на нашей стороне не 250 тысяч человек?» Граф Линдон смеялся в лицо осторожности Газефа. Издевательство чувствовалось в его голосе. Газеф боролся с желанием нахмурить брови. Хотя он понимал шокирующую силу великого заклинателя, в то же время он также понимал, откуда шла уверенность Линдона. Если бы он ничего больше не знал, то думал бы точно так же».